Медведь. А что же в домике? Тук-тук. Притворяюсь им. Таким, каким он стал, седым, морщинистым, с акбенным. Жизнь на природе, вдыхание свежего воздуха полной грудью, а ещё лютый мороз, голод, мошка, одиночество. Не со мной же говорить. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Книжечки у нас на почётном месте. Потому как культура. Свобода от общества и культура вот путь к освобождению от цепей предназначения. Все дороги хороши, выбирай на вкус. Заходи, девочка, заходи. шамкает шаркою, трesu рукой с обгрызными когтями. Надеюсь, именно так должен выглядеть одечавший отшельник. Как узнали? спрашивает Маша. Что я, девочка? Прости, слепенькова, завожу обычную песенку. Прости, старенькова, вижу плохо, соображаю плохо. Что с бедного взять? «Проходи, миленький, проходи!» Переступает через порог и оказывается в моей полной власти. «Гррр! Гррр!» «Скидывай лапки, растёгивай кожушок, протягивай лапки к очишку. Грейся, миленький, грейся!» И сама му- себе кажусь бабой-егой, потерявшей лопату, на которую должна посадить незваного гостя и запихать в печку. Вот не задача: ни лопаты, ни печки, и вообще мы сторонники сороедения. В животе предательски урчит, но Маша ничего не подмечает, присаживается на корточки у очажка, протягивает лапки к огнищу. Тоненькие такие лапки. Вкусненькие, аж слюнки текут. Может, за товарищами твоими сходить? Спрашиваю по тому, как лучше начать с них. А её оставить? Для чего оставить, не говорю и самому себе. Они мне не товарищи, отвечает Маша. И лучше вам не выходить пока. Эван, это ж почему, деточка? Морозиц, старым косточкам полезен, ой полезен. Схожу всё, же и схожу. Где мои валенсы? Где мои тёплые? Крихтя, вожусь в рух леди оставшейся после него. После таких вот туристов, охотников и прочих заблудших, тайга закон, а медведь верховный заседатель, как любил он говаривать. Прошу, не выходите. Отрывается от тепла и передо мной встаёт. Да так близко. Запах окатывает с головой. Куда там медведям, звери? Одно слово звери: я сам. То есть сама разберусь. Разберётся она. Хи-хи, в кожушок. Приходили тут всякие, разбирались. С ними сказ был прост. Он и не возражал, а добрял. Только раз остановил, когда заявился некто. Но тот даже внутрь не вошел, снаружи ожидал, когда он выйдет. Там и поговорили, а мне оставалось в щелку смотреть, да лапу сосать. А когда вернулся, долго щетину чесал, ходил из угла в угол, дымил самокруткой, от которой чихать хотелось да в лес убежать. Те, девоньки грейся, говорю. Кажу, шок скидывай, вон шкурку на плечки надвинь для теплоты. Чинец поставь. Вот в котелке бултыхается. Чебрец добавь, ещё какой травцы. А я всё ж пройдусь. Заодно дрововец притораню. Смотрю одним глазком, как девица кожушок стягивает. Даже выходить расхотелось. Но больше не могу в теле старческом оставаться. Колотить начинает, во всех местах зудеть. Вываливаюсь наружу, глотаю пастью холод, отряхиваюсь, сбрасываю на вождение. Для лихости по глубокому сугробу прокатываюсь, еле сдерживаюсь не зареветь, и кидаюсь в распадок. Всеми лапами снег бью. Знаю их жужжалки, ученый. Сколько раз несмышлёнышем нарывался, пока он не научил охотиться, а не бросаться на первого встречного. Один раз так порвало, что еле до дому дотащился. На пороге упал, кровью истекая, с тех пор учённый, махнатый бог не подставляю.